Двадцатая. К счастью, я действительно падала от усталости после бессонной ночи, поэтому заснула практически мгновенно. А проснулась уже под вечер от легких шагов по комнате. Кто тут? Оцепенев, я настороженно скосила взгляд в бок. Может, это стражники батюшки? Нет, они не стали бы бродить по комнате, а сразу схватили бы меня. Альберт? Но у него не такая легкая поступь. Он же все-таки мужчина и весит соответствующее. Саванна пришла вредить. Но тут в поле зрения показалась молодая девушка в форме нам платье и ей на кольке, и я выдохнула. Всего лишь горничная. Госпожа Хлоя, вы уже проснулись? Заметив, что я открыла глаза, девушка тут же засуетилась над небольшим столиком. Сев, я разглядела сервированный на нем обед, и настроение тут же скакануло вверх. Еда. А я как раз проголодалась. И не бодрено, потому что уже шесть вечера. С ужасом выпалила я, бросив взгляд на настенные часы. Почему меня не разбудили? Приём начнётся в 10, поэтому мы всё успеем, не беспокойтесь. Вышколенно улыбнулась девушка и подкатила стол к кровати. Ваши платья уже доставили, а парикмахер с визажистом прибудут только через час. Парикмахер, визажист. Я невольно ощутила волну воодушевления. Конечно, в подземном царстве мы с сёстрами были на балах, но собирали нас личные горничные. которые заплетали наши волосы в тугие косы и прятали под расшитыми самоцветами кокошниками а на лицо наносили специальный макияж от с глаза густой слой белил ярко-свекольные круги на щеках и вычерненные брови после такого мы сёстрами становились совершенно одинаковыми и различить нас можно было только по одежде тоже кстати расшитой самоцветами и от этого стоящей колом что в сочетании с прямым свободным кроем скрывало любой намёк на фигуру но тут В Новгороде всё должно быть совершенно по-другому. Мода за последнее столетие успела шагнуть далеко вперёд, и бесформенные сарафаны и расшитые кокошники уже никто не носил. Но носили лёгкие шёлковые платья с пышными юбками и воздушными рукавами в сочетании с элегантными причёсками и макияжем, который подчёркивал собственную красоту, а не превращал лицо человека в маску. Представив, как я в красном платье с завитыми крупными локонами волосами шагаю в бальный зал, Альберт при моём появлении восторженно замирает. Я ему считательно улыбнулась. А потом, придвинув к себе тарелку, принялась жевать всё с тем же отсутствующим видом, почти не замечая, что ем. Какая разница? Все мои мысли сейчас были обращены в недавнее будущее, которое наступит через 4 часа, когда Альберт увидит меня красивой, он обязательно, обязательно признается в любви, предложит быть его женой по-настоящему и не только на бумаге, поцелует еще раз. Не знаю, но я уверена, что сегодня непременно случится что-то волшебное. После я запоздала во обеда. Горничная предложила мне выбрать платье на вечер. Пока я ела, она уже успела развесить на специальной вешалке стойки выглаженные подготовленные наряды, и я с любопытством подошла поближе. Эх, почему-то в моих мечтах на балу Я была в броском аллом платье, ну или в изумрудно-зеленом, но сегодня вообще-то устраивали банкет в честь нашей с Альбертом свадьбы, про что я уже благополучно забыла, и поэтому логично, что мне предложили выбрать из белых платьев разных фасонов. Вобразив вдоль хрустящего фатина, струящегося шелка и тяжелого благородного бархата, я без колебаний вернулась к самому первому наряду – платью классического кроя с узким лифом и пышной шелковой юбкой. Мне понравился его цвет – не кипенно белый, как зубная паста, а нежный, сливочно-пломбированный. Поднятые горничные залямки, оно и само походило на воздушный пломбир, по какому-то недоразумению извлеченный из рожка. Прекрасный выбор – это платье от Зейды Зонг. Похвалила горничная и принялась устраивать наряд на специальном манекене. Наверное, чтобы расправить и ещё раз хорошенько разгладить. А я, бросив на платье последний взгляд, пошла отмокать в ванну. Ничего, наверное, такой кремовый цвет пойдёт мне даже больше красного. Да и вообще, меня вдруг поразило осознание, что сегодня вроде как моя свадьба. Роспись в офисе Замс я с свадьбой не считала. Праздничные ужины у Джина тоже. Тогда я была до предела напряжена и больше всего хотела избежать подальше от своего начальника. А он был именно начальником, а не Альбертом. Но сегодня, сегодня всё по-другому. И неважно, что я решу дальше: сбегать или рискнуть и остаться. Этот день навсегда сохранится в моих воспоминаниях, и никто не сможет отнять его. Парикмахер и визажист оказались приветливыми женщинами средних лет. Как выяснилось позже, давними подругами, которые уже много лет работали в паре. Пока одна накручивала мои волосы, воссторгая цветом, вторая намазывала на лицо что-то зелёное, слабо отдающее травами. Не успела я испугаться, что это новейшая тенденция в макияже, и я так и пойду, визажист костёрла похочую пасту с моего лица. И я вдруг обнаружила, что после травяной маски кожа стала нежной и бархатистой, словно я не работала полный рабочий день, а целыми днями ходила по салонам красоты, в перерывах высыпаясь и видя здоровый образ жизни. Затем моё кресло отвернули от зеркала, и женщина приступила к работе, а мне осталось только мечтательно улыбаться и прокручивать в голове кадры будущего банкета. Взирающий на меня потемневшим взглядом Альберт, его дед, в порыве благодушия выбрасывающий свой блокнотик и кусая луща локти саванна. Спустя пару часов эта картина настолько чётко отпечаталась в голове, что когда меня окликнули, я не сразу сообразила, где я и что от меня надо этой женщине с короткой стрижкой и безупречной кожей. "Госпожа Сория, мы закончили", терпеливо повторила она. А я только тут сообразила, что не слышу щёлканье магических щипцов для волос за спиной. "Можете облачаться. Облачаться, то есть одеваться". Едва я встала с кресла, ко мне тут же метнулась горничная с платьем на перевес. И пара минут спустя, когда все крючки были застёгнуты, а складки юбки расправлены, я наконец развернулась к зеркалу. И тут же восторженно застыла не хуже Альберта из моих мечтаний. Потому что увиденная там девушка явно не была мной. Разве у меня такие медно-золотые волосы, вспыхивающие искрами, когда на них падает свет? Разве такие глубокие темно-серые глаза, густые ресницы и пухлые алые губы? Спасибо. Искренне поблагодарила я женщин, и они парщенно заулыбались. Не переживайте, мы знаем свое дело. Заверила меня убирающий расчески в чемодан пряхмахер. Кажется, ее звали Лора, а визажистку Дора. На следующей неделе мы будем собирать подвенец саму Бабу-Ягу, добавила она с восторгом, а я закашлялась, стараясь замаскировать ужас. Они будут красить и причёсывать Бабу-Ягу. Надеюсь, ей всё понравится, и милые визажисты-парикмахеры останутся в живых. А в сдорном нраве Бабы-Яги ходили легенды. Интересно, кто от решился на ней жениться? Но не успела я спросить, в дверь громко постучали. Горничная как раз вышла в ванную, и чем-то там гремело, поэтому я распахнула дверь сама. И тут же столкнулась нос к носу с тем, о ком думала последние пару часов, с Альбертом. До меня только сейчас дошло, что вообще-то как муж и жена мы должны появиться на приёме вместе. Поэтому эффектного появления в бальном зале не предусмотрено. Вместо него получилось эффектное появление в коридоре. Увидев меня, Альберт в первую секунду замер, а затем окинул меня долгим взглядом. Под этим внимательным взором я вдруг от чего-то смутилась и покраснела. Ох, как-то тут жирковато. Шагнув вперед, мужчина остановился прямо передо мной, и я затянула дыхание. Неужели это оно? Продолжение утреннего поцелуя? Альберт протянул руку и ухватился за ручку двери за моей спиной. После чего затворил ее плотнее. А? То есть он просто хотел закрыть дверь? Попытавшись скрыть разочарование, я осторожно сдвинулась в сторону, потому что мужчина всё не отходил, и вздрогнула, когда он вдруг перехватил мою ладонь и поднёс к губам. Вскинув глаза, я поймала его ответный взгляд, многообещающую улыбку и сглотнула, когда он медленно, не отрывая взора, коснулся моей руки горячими губами. Просто принятый в обществе жест вежливости, но от чего-то у меня перехватило дыхание, а сердце в груди забилось с утроенной скоростью. Хло Ты поразительно, шипнул он. И тут, когда он уже было качнулся ко мне, а я успела краем сознания возлековать запаниковать и испугаться за помаду, в коридоре послышались шаги и приближающийся смех. Тяжело вздохнув, Альберт отстранился. Вот поэтому я и живу отдельно, пробормотал он и перебросив мою руку через свой локоть, повёл меня вперёд, к лестнице. Ну ничего, сегодня ещё будет шанс поговорить. поговорить. Это он так называет попытку поцеловать меня в коридоре. Спрятав улыбку, я тем не менее согласно кивнула. Поговорим. Как прошёл день? Светский осведомился мужчина. Мы уже спускались по лестнице, и я прилагала все усилия, чтобы не слететь с них кубарем, что было нелегко в платье с такой пушной юбкой. Хорошо. А ты звалась я и тут же, не выдержав, пожаловалась. Только вот я уснула во время рукоделия, а твой дед узнал об этом и записал в свой блокнот. Я тяжело вздохнула. Похоже, он меня ненавидит. Дед? Удивлённо переспросил Альберт. Наоборот, он отнёсся к тебе очень радушно. Что странно, учитывая его пунктик. Какой такой пунктик? Мне тоже стало любопытно, и обогнав начальника, я потливо заглянула в его глаза. Однако тот лишь тонко улыбнулся и покачал головой, намекая, что так легко этот секрет не выдаст. А затем его взгляд стал собранным, и я сообразила, что мы уже стоим у огромных дверей, дверей больного зала. Ну что, дорогая жена, готова? негромко спросил мужчина. Нет. Честно отозвалась я. При мысли, что там нас поджидает огромная толпа, на меня вновь нахлынула паника. Слишком уж за последние годы я привыкла прятаться и быть незаметной. Всё будет хорошо. Доверься мне. серьёзно произнёс Альберт. Повернув голову, я слабо улыбнулась в ответ, и миг спустя мы с путёмы шагнули в распахнувшиеся словно по волшебству двери. Господин Альберт Сория и госпожа Хлоя Сория проорали на духом, пока я стояла и пыталась разглядеть что-то в врезановшем глаза после полумрака коридора ярком свете. Наконец, взгляд адаптировался, и передо мной оказалась пышно убранная зала, заполненная разряженными в пух и прах гостями. При нашем появлении они Один за другим разворачивались и принимались хлопать, и вскоре над залом повис шквал аплодисментов. Выпрямившись, я постаралась выглядеть приветливо и уверенно, а не как пугливая дебютантка. Хотя Хлоя Хамерхем, секретарю из Магик Холдинг, ни откуда было набраться опыта хождения по светским раутам. Поэтому ничего страшного, даже если я вдруг допущу какой-то промах. Ничего страшного, не считая того, что я не хочу выглядеть неуверенной дебютанкой. Я хочу, чтобы Альберт гордился своей женой, а не стыдился. И поэтому, расслабившись, я решила не переживать о том, что меня узнают или сфотографируют. Я боялась этого 3 года. Может уж и достаточно. Буду просто наслаждаться вечером. Миж тем мы успели дойти до центра зала, остановившись, Альберт принёс из рук подскочившего лакея два бокала шампанским и подал один из них мне, а затем, обернувшись к залу, громко проговорил: "Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы пришли поздравить меня и мою супругу. Я задолжал всем извинения". Тут Альберт сделал лёгкую паузу, и гости зашушукались, гадая о чём он За то, что не устроил подобающую свадьбу. Но когда я познакомился с Хлоей, то не мог думать ни о чём, кроме того, что должен поскорее сделать её своей женой. Разве можно винить меня в этом? И притянув меня уже совершенно пунцовы от смущения ближе, мужчина поднял бокал. За мою очаровательную супругу. С днём свадьбы, горько! Завопили гости, а кто-то, вероятно, уже успевший залить в себя не мало шампанского, и вовсе пьяно прорал. С новым годом! Альберт обернулся ко мне, и его глаза блеснули яркой зеленью. Края наших бокалов соприкоснулись с легким звоном. За нашу счастливую жизнь. Тихо произнёс он, и я нервно отпила из своего бокала. В голове тут же зашумело. Мужчина забрал у меня бокалы и поставил на поднос подлетевшего официанта, а затем обнял меня за талию. Где-то вдалеке раздались первые аккорды популярной ныне танцевальной композиции. "Альберт", с трудом произнесла я, шагая назад. Его взгляд, пронизывающий, многообещающий, не отрывался от моего лица. Подняв глаза, я уже не смогла отвести их и смотрела на Василиска как зачарованная. Это же всё игра, да? В голове туманилось от алкоголя, музыки и близкого присутствия Альберта. И я вдруг поняла, что должна знать, как он ко мне относится. Притворяется или я ему нравлюсь? Все эти взгляды, украдки, сорванные поцелуи, к чему это всё? Медленно улыбнувшись, мужчина развернул меня в танцевальном па и прижал к себе, а потом, наклонившись, шепнул на ухо одно единственное слово. Нет. Нет. Значит, он не притворяется. Хлоя. Продолжил Альберт. Я влюблён в тебя. Он выдержал паузу, во время которой я еле слышно охнула. И поэтому предлагаю тебе перестать играть в фиктивный брак. Снова развернув, мужчина притянул меня к себе. Давай попробуем. превратить его в настоящий и посмотрим, что из этого выйдет. Он любит меня и хочет сделать наш брак настоящим, но если если об этом узнают на работе. Хотя какая разница? Нам ведь всё равно нужно делать что-то с проклятием цветочка. А значит, нужна настоящая любовь? От этой мысли мне вдруг стало грустно. Вы предлагаете это из-за моего фикуса? спросила я, делая вид, что не расстроена. То есть, э, из-за маленького цветочка? Нет. Серьёзно, отозвался мужчина. У меня есть планы избавиться от этого растения. И я думаю, что оно ещё недолго будет нас беспокоить. Я предлагаю это потому, что ты понравилась мне. А лишь только я увидел тебя в нашем офисе, и чем больше я узнавал тебя, тем больше влюблялся. Если бы я не разбирался в приворотных зельях, ты решил бы, что ты меня привражила, добавила в кофе особый ингредиент. Тут он хмыкнул, а я потупилась, ужасом вспоминая, как однажды слегка плюнула боссу в чашку. Ужас. Неужели на Альберта на это и привражжился? Так что? Отвлёк он меня от самобичевания. Ты согласна? В голове запрыгали сотни мыслей, если я соглашусь, что По мне нельзя будет сбегать, и я не смогу разбить ему сердце внезапным исчезновением. Хотя почему я думаю, что нужно будет сбегать? Может, меня никто уже не ищет? Наверное, все уже и думать забыли о принцессе Адели Гетройер. Неужели я не заслуживаю капельки счастья? Приняв решение, я улыбнулась и подняла на Альберта сияющий взгляд. Но едва я открыла рот для ответа, как двери зала распахнулись, и в них вошёл человек, увидев которого, я почувствовала, как земля закружилась под ногами. Хлоя Не понимающе нахмурившись, Альберт обернулся. А это ещё кто? Кажется, я знаю ответ. Герхард Хакон, лорд подземного царства. Мой жених.